Илья Сахатых, то и дело отбрасывая назад рыжие кудряшки, хихикает, мусолит карандаш, записывает в альбом. «Как-как-как?» «Дожи», — говорит Ибрагим, — и несет сарамщину. Карандаш работает вовсю, Илюха давится,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 И, клена, «И такая жирная, вроде тебя, Варварушка, ха-ха-ха-ха-ха!» «Ну, значит, завязали ей глаза, и, ну, целовать по очереди!» «Два дворника, куча, лакей до да три солдата!» «А она узнавать должна, кто целует!» Ибрагим пускает смех через усы и зубы, шипит, присвистывает, цокает, ляская зубами. У кухарки хохот нутряной, обхватит живот, зайдется вся, и молча взад-вперед качается». Сама и мясистая, вот-вот лопнет изнутри, а тут как порснет, как взвизгнет, аж в ушах гулы, И опять зашлась, вся закачалась, ну, сдохнет. Илья Сахатых понюхал воздух, брезгливо сморщил нос, сказал, «Сообразуясь с народной темнотой, вы не понимаете, что значит поэзия. Вот, например, акростик. Слушайте».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 Две последние строчки он заорал неистово, слезливо и страстно пал к ногам подвыпившей кухарки. — Адью, мой друг, к тебе стремлюсь. он ткнулся рыжей головой ей в колени кудри, разлетелись и заплакал. Он был пьян. Варвара вдруг вся обмякла, словно теплая вода потекла из ее тела. Кряхтя согнулась, обняла его за шею и почему-то завыла в голос, толстый и страшно. «Херувим ты мой, Илюшенька, да не плачь!» Илья Сахатых вынырнул, из ее рук вскочил. «Дура! Ну неужели могла представить, что я интересуюсь твоей утробой или сердцем? Вот дура!»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 «Не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю?» «Да знаем!» — протянула кухарка, почесывая подмышками. «Кого более-то? Она всем башкит и «Анфиса подлая!» «Верно!» — вскричал Илья и ударил ладонь в ладонь. «Верно!» «Но только она не подлая!» «Из-за такие слова бьют в зубы!»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 Подохнуть женюс. Бракосочетание, то есть, женись.